давно были увезены в больницу. Причем Ваганов был в крайне тяжелом состоянии, и, по словам врачей, в ближайшие несколько дней наверняка не придет сознание. А Борисов четко сознавал, что террористы предъявят свой ультиматум уже в ближайшие несколько часов. «Что было в похищенном контейнере?» – поинтересовался вдруг Абрамов. Какие-то ценности или это обычные ваши секреты? «Груз из секретной лаборатории», — коротко ответил Борисов, не желая вдаваться в подробности. «Мы нашли трупы сотрудников ГАИ», — хмуро сказал Абрамов. борисов не Мисина». «Трупы ваших офицеров ГАИ уже нашли», — жестко сказал он, глядя прямо в глаза Мисину. Так что никакие они не предатели. Может, и насчет нашего офицера вы ошибаетесь. Если бы Миссина спрашивал старший офицер ФСБ или МВД, он, возможно, и побоялся бы соврать. Но его спрашивал представитель военных, и поэтому он упрямо покачал головой. Борисов быстро прошел к лейтенанту, принимавшему сообщение из Министерства обороны. За ним поспешили Абрамов и Мисин. «Ну что?» — спросил подошедший Борисов. «Уже начали», — доложил лейтенант. «Мне приказали вам передать, что они начали». «Когда?» «Пять минут назад». «Узнайте, почему не так долго молчат». «Ваш генералитет...» «Решил, очевидно, задействовать всю свою технику», — заметил Абрамов. Лейтенант наклонил голову, припадая к аппарату. «Сколько было автомобилей у нападавших?» — спросил Борисов, устоявшего рядом Мисина, игнорируя слова Абрамова. «Внизу стоял микроавтобус», — показал подполковник. «Была еще машина скорой помощи, наша машина ГАИ». Мы поэтому остановились. Была эта перевернутая шестерка и рядом машины Гаи скорой помощи. Наших офицеров смутили врачи в белых халатах и офицеры милиции. Они ведь думали, что здесь обычное дорожное происшествие. Эту машину в жигули вы успели проверить, уточнил Борисов. Конечно, ее угнали несколько дней назад. Номера поменяли, но по номеру кузова мы все уточнили. — Товарищ полковник, — доложил встревоженный лейтенант, — там, кажется, что-то не так. Борисов ничего не ответил. Он напряженно ждал, словно опасаясь услышать нечто страшное. И его худшие опасения сбылись. — Там что-то случилось, — сказал лейтенант. — Они говорят, что там была засада. Погиб вертолет с группой спецназа. Много убитых и раненых. Борисов замер, словно услышанное сообщение, причинило ему неслыханную боль. Даже Абрамов, пожав плечами, отвернулся. — Это тот самый предатель, — недовольно напомнил Мисин. — Это он выдал нашу колонну террористам. — Перестаньте! — Не выдержал Борисов. Он обернулся к стоявшим рядом с ним офицерам. «Проверьте все вокруг. Каждый сантиметр. У меня должна быть полная картина боя. Кто где стоял, кто откуда стрелял. Абсолютно полная. Мне нужно знать, где был каждый из наших офицеров, каждый из нападавших террористов». Он повернулся и пошел к своей машине. Мисин испуганно смотрел ему вслед. Абрамов догнал Борисова уже у машины. «Что вы собираетесь делать, полковник?» «Узнать, куда делся наш офицер. Если он действительно предатель, мы обязаны это знать, чтобы понять, с кем именно мы имеем дело». «Да», — согласился Абрамов, — «это правильно. Мы можем чем-то помочь». «Если раньше нас найдете террористов», — сказал на прощание Борисов. Уже сидя в своем автомобиле, он закрыл глаза, словно видел гибель горящего вертолета.